Глава 17. Прощание с мечтой. В мае пришло время возвращать 500 тысяч кредитов, которые Федор взял осенью под личной гарантией у своих знакомых. Но молодой депутат Василий будто решил с ним поквитаться за эпизод с Эжвой, да и вообще за все хорошее, что было. Он заявил, что обещания Федора его не касаются, ведь Холдинг свои кредиты обратно еще не получил. Откуда такая избирательность в возврате денег? По кредитам холдинга, возразил Федор, компания исправно оплатила проценты, а 500 тысяч – краткосрочный заем. Да и ни одному холдингу должна была фирма. В кредиторах ходили и Андрей с Федором, и он не очень понимал, как человек с дипломом MBA может не понимать, что такое финансовый менеджмент и чем краткосрочный заем отличается от долгосрочного. Кроме того, «Осенью 500 тысяч пришлось занимать у знакомых прежде всего, потому что Федор пошел тогда Васе навстречу и выплатил досрочно 2 миллиона, обескровив собственный бизнес». «А мне все равно», — ответил депутат. «Скажи, что нет денег». Федор сказал, что не может так поступить. «Тогда мы не продлим твои полномочия», — сказал депутат. В конце мая у Федора как раз заканчивался его контракт генерального директора. который обычно продлевался на следующий год. Холдинг, как владелец половины доли, мог заблокировать назначение генерального директора. Это значило, что Федор хоть и останется акционером, но будет уволен из компании, которую сам же и создал, и на которую потратил больше трех лет своей жизни. Незадолго до этого Холдинг внедрил в компанию своего человека на должность финансового директора. Федор не возражал. Он видел, что новый человек адекватен, И думал, что тот станет его союзником, как только поймёт реальное положение вещей и увидит, как хрупко положение фирмы. Но теперь, судя по всему, этому человеку предстояло просто занять его место. Конечно, и Фёдоров с Андреем, объединившись, тоже могли заблокировать назначение другого генерального директора. Но что бы тогда было с бизнесом? Вася очевидно понимал, что Фёдор не сделает ничего, что может навредить компании. И решил наконец всерьёз этим воспользоваться. Перспектива оставить вместо директора своей компании кому-то другому, кто даже никогда в жизни не управлял розничным бизнесом, казалась Фёдору дикой и невообразимой. А все его усилия как раз начали приносить результат: новые условия от АСТ, открытие большой эжвы, закрытие неприбыльных магазинов, расширение ассортимента карандаша Приблизили заветную прибыль на расстояние удара. Фёдор уже чувствовал запах больших денег. И вот теперь, когда он готовился наконец получить вознаграждение за всю работу в течение этих трёх с лишним лет, его выбрасывали из собственной фирмы пинком под зад. Фёдор совершенно не мог представить себе, как сложится судьба компании в чужих, неумелых и равнодушных руках, что будет с предприятием равноправные владельцы которого не могут найти общий язык. Как выйти из бизнеса, если компания пока не прибыльна? Что ему вообще делать со своей жизнью, если всей его жизнью была эта компания? Он, впрочем, мог остаться. Достаточно было согласиться на условия партнера и обмануть людей, которым он дал слово. Не вернуть деньги в срок, как того и хотел Вася. На кону ведь стояли потраченные годы не только самого Федора, но и многих других людей. Можно же было объяснить знакомым кредиторам, что настали плохие времена, ситуация изменилась, его подвели, и он не может вернуть деньги прямо сейчас. Но на самом деле не было тут никакого выбора. Он дал слово. В самом начале работы не стоило подключать партнеров. Кажется, в этом и была стратегическая ошибка, которую, в принципе, многие совершают. Комментарий в блоге Федора. Конечно, строго говоря, он также давал слово вернуть поставщикам деньги за товар, отгруженный ему в кредит, а расплачивался далеко не со всеми и не всегда вовремя. Но то было другое. Ведь вся система отношений поставщиков и розничных сетей построена на взаимных уступках. Поставщикам нужны магазины, чтобы продавать книги, а магазинам нужны эти книги и отсрочки платежей, а иногда и возможность их нарушить. Когда речь идёт о живых деньгах, возвращение которых ты гарантировал своим словом, всё иначе. Депутат Вася сказал, что Фёдору придётся покинуть собственную компанию, если он откажется выполнять его требования, а значит, нарушит данное другим людям слово. "Ну, значит, так?" ответил молодой предприниматель молодому депутату. Они расстались, не пожав рук и не попрощавшись. Когда долго ждёшь чего-то, Так привыкаешь к состоянию ожидания, что в тот момент, когда река вскрывается и льды начинают движение, оказываешься совершенно не готов. Выясняется, что на том берегу нет запасов продовольствия, а мост разрушен и объездная дорога разбита. И глаза режет внезапная и невыносимая синева. Хотя ты вроде бы так мечтал снова увидеть небо. Конфликт с партнерами разрастался так долго, что Федор уже просто привык жить в состоянии холодной войны. И как бы он ни готовился к расставанию с партнерами, к внезапному финишу оказался совершенно не готов. С одной стороны, 500 тысяч было плевым вопросом, чтобы из-за него начинать войну. С другой стороны, оглядываясь назад, Федор видел, что именно к такому исходу все и шло, и 500 тысяч стали лишь поводом, а не причиной. Это вообще был не спор о 500 тысячах рублей и даже не конфликт могущественного бюрократа и инновационного предпринимателя. Это было неравное противостояние с городом с двумя «ы» безнадежного идеалиста, который посчитал почему-то, что даже тут можно добиться многого и не пожертвовать ради этого своими идеалами. Ни Румянцев и ни депутат Васи были его врагами. А только этот город, который на самом деле, как и любой другой в этой стране, где Федору суждено было родиться, отчаянно противостоял попыткам что-либо изменить, потому как опыт поколений доказывал, перемены ведут лишь к страданиям и не заканчиваются ничем. Федор вступил в это сражение не тогда, когда отказался согласовывать с Васей бизнес-план, не тогда, когда с дуру купил помещение, не тогда, когда продал половину бизнеса холдингу. Он начал этот бой, когда зарегистрировал фирму и завёл блог. Оставаясь с собой в этом сражении просто нельзя было победить, но в то же время, оставаясь с собой, в нём нельзя было и проиграть. 400.000 кредитов Фёдор смог вернуть из оборотных денег компании, ещё будучи генеральным директором. Но последнюю сотню он не успел собрать в мае. он звонил Васе и просил вернуть эти деньги заёмщику, потому что это дело чести. Вась отказал. 1 июня уже формально не являясь генеральным директором собственной компании, Фёдор поехал с утра в магазин и снял 100.000 наличными из касс. Конечно же, все сотрудники были на стороне своего директора, поэтому менеджеры оформили инкассацию предыдущим днём, когда Фёдор Овчинников ещё был генеральным директором и имел на инкассацию право. Долги были возвращенный. В первый же день отставки, которая казалась Фёдору когда-то страшнейшей катастрофой в жизни, он почувствовал неожиданную для себя, но вполне объяснимую эйфорию. Не нужно было идти на работу, не надо было нести неподъёмный груз ответственности, и не было необходимости внушать окружающим оптимизм и надежду на лучшее будущее, когда сам не можешь спать по ночам, поскольку не видишь уже выхода. Можно было ни о чем вообще не думать и целый день ничего не делать. Федор оказался на свободе, и от него больше ничего не зависело. Он вытащил на улицу велосипед, выключил телефон и уехал на целый день за город. Пригревало солнце, впереди ждало длинное теплое лето, которое никто в мире не ценит так, как жители города с двумя «ы». Федор доехал до деревни Визябош, купил сникерс, чтобы восстановить энергию, съел и поехал обратно. В тот день он проехал 60 километров. Федор, вы не бизнесмен, вы экстремал. Вам следует ловить акул руками на мелководье и залезать в логово к снежным барсам. Комментарий в блоге Федора. Через несколько дней Федор сел за компьютер и написал письмо своему конкуренту Константину Румянцеву. предложил купить четверть компании. Обращаться с такой просьбой казалось унизительным, но Фёдор попытался отнестись к ситуации рационально. Можно было продолжить борьбу с депутатом Васей, но больше не осталось на это сил, потому как Фёдор понял, что такая борьба напрасная трата жизни. Продажа бизнеса представлялась лучшим выходом из всех возможных. Когда Фёдор оглядывался назад, ему было не стыдно за проделанную работу. Он построил нечто из абсолютного ничего. Сильный торговой марки, крупнейшей в регионе сеть. Процессы отточены. Собранна слаженная команда. Расходы оптимизированы, логистика налажна. Его компания могла открыть большой книжный магазин меньше, чем за месяц. По ассортименту и выкладке его магазины могли дать фору иной федеральной книжной сети. Даже несмотря на роковую ошибку с покупкой помещения, Федор сумел приблизиться к рентабельности и при кредитной нагрузке в 500 тысяч рублей в месяц. Ничего такого плохого в отрицательной рентабельности не было. Большинство великих компаний в первые годы ходили по краю финансовой пропасти. Самолету, прежде чем взлететь, надо разогнаться. Федор залил топливом баки, проверил все показатели, пристегнул ремни и начал разбег. Осталось только в нужный момент потянуть за рычаг. Осталось только дождаться, когда все принятые меры дадут столь желанный всеми результат. И время это было не за горами. Фёдор однако больше не способен был дожидаться результата, но при этом ему казалось очевидным, что Вася не может управлять таким капризным и сложным механизмом, как книжная торговая сеть. Если что-то не изменить, компания так или иначе развалится. А Фёдор её создал и хотел, чтобы она жила с ним или без него, несмотря на допущенные в борьбе с Крандашом промахи, Константин Румянцев и правда имел богатый опыт управления розницей. Кроме того, у него была нулевая история в взаимоотношении с холдингом, и Фёдор почему-то считал, что он найдёт с бюрократами общий язык. Взяв под контроль канцелярский и книжный бизнес, Румянцев сможет снизить издержки за счет экономии на административных ресурсах и довести компанию до намеченного Федором Плюса. Обсуждение цены и подготовка сделки заняли несколько месяцев, и состояние эйфории у Федора довольно скоро сменилось неприятным ощущением неопределенности. Румянцев оказался жестким и безжалостным переговорщиком. Видимо, он почувствовал, что Федор загнан в угол, И эмоционально уже не способен работать с партнёрами и предлагал просто смешные цены. В итоге сошлись на 600.000 руб. В разгар кризиса, годом раньше, Фёдор продал Андрею Бойко половину своей доли за 4 млн. Теперь он, однако, согласился и на 600.000, потому как не видел другого выхода и верил, что под присмотром Румянцева компания докатится по инерции до желанной рентабельности и со временем сможет выплатить Федору деньги, которые он вкладывал в виде кредитов, а это были уже вполне неплохие 4,5 миллиона. В августе 2010 года оборот компании достиг рекордных за всю нашу историю цифр – 9 миллионов рублей в месяц. Блог Федора. Прогнозируемый итог деятельности, построенный на подавление конкурентов своим величием – Ликору Респект. Комментарий в блоге Федора. После того, как Румянцев изучил отчётность и согласился, начался долгий и нудный процесс уточнения деталей. За принципиальным согласием последовали ужимки и увёртки, которые отнимали время и оттягивали окончательное решение. Румянцев, например, попросил четверть бизнеса плюс 1%, чтобы получить блокирующий пакет. Депутат Вась отказался поступиться процентом. Продавать в итоге пришлось Андрею. Но даже его вывела из себя упёртость партнёра. Тут началась отпускная пора. Все разъехались, а Васе предстояло ещё получить одобрение папы. Подписание документов снова отложилось. Фёдор измучился, но понял, что торопить никого не получится. Он не мог влиять на свою компанию, но и не имел возможности переключить голову на что-то другое. потому как его фирма все еще принадлежала ему, и в истории предпринимательского эксперимента молодого коммерсанта Федора Овчинникова так и не была поставлена точка. Его не отпускали фантомные боли. Людям, которые лишаются руки или ноги, спустя многие недели и даже месяцы кажется, что отрезанная рука или нога болит или чешется. Также и Федору казалось, что в его бизнесе что-то не так, и надо что-то делать, хотя это уже был не совсем его бизнес. Он следил за выручкой магазина и переживал, что дело затягивается, а новый гендиректор, получая зарплату вдвое больше Федора, бездействует и ничего не делает, вместо того, чтобы повышать рентабельность. Сможет ли вообще Румянцев управлять компанией, если так не тороплив, и не хочет ли он купить бизнес, чтобы попросту прикрыть его? Но теперь задаваться такими вопросами было бессмысленно. Наконец Федору позвонили и пригласили подписать документы. С того дня, как Федор отправил письмо Румянцеву, прошло больше четырех месяцев. Документы готовили юрист и владельца Ликора, и они предупредили Федора о времени лишь за несколько часов до подписания бумаг. У него имелись свои планы на день, но он так измучился ожиданием, что решил, «Лучше быстрее с этим расквитаться». Отменил планы и поехал в нотариальную контору. Когда он приехал, юристы его спросили, где жена. Документы должна была подписать и она. Никто Федора об этом не предупредил. Люся работала, но он позвонил ей и попросил подойти, воспользовавшись тем, что наступил обеденный перерыв. Федор мог бы чувствовать себя обиженным, но он старался смотреть как бы издалека. как будто это всё происходит не с ним. Для него эта сделка значила гораздо больше, чем для всех остальных. Константин Румянцев нейтрализовал конкурента. Депутат Вася избавлялся от неудобного партнёра. Андрей Бойко получал надежду защитить свой бизнес, попавший к банку в залог, а Фёдор Овчинников расставался с делом, которому когда-то хотел посвятить всю свою жизнь. История силы ума закончилась. 27 сентября 2010 года я продал свою долю Константину Румянцеву, владельцу компании Ликор. Если бы мне сказали об этом год назад, я бы, наверное, посмеялся, ведь Ликор был нашим главным конкурентом. Блок Фёдора. И это он придумал эту сделку. Он всё организовал и свёл этих людей вместе, хотя не имел повода испытывать большую симпатию ни к Румянцеву, ни к Васе. Он нашёл способ спасти компанию, пусть даже расставший с ней, то есть самым ценным, может быть, чем он обладал в жизни. Также прежде он много раз находил способ спасти её от банкротства, открывая гипермаркет или закручивая комбинацию супердешёвой бумагой. Но так же, как и прежде, никто, кажется, не считал это достойным признания. Его даже не считали нужным заранее поставить в известность о времени подписания документов и о тонкостях процедуры. Когда подписали бумаги, возник вопрос: кто заплатит нотариусу? Фёдор полагал, что нотариусу должен платить покупатель, потому что он и так приобретает фирму за бесценок, да и вообще в таких случаях всегда платит покупатель. Но Румянцев платить отказался. Деньги в итоге сняли с баланса книжной компании, хотя формально она не имела к этой сделке никакого отношения. Это было делом его акционеров. Таким образом, прощание с мечтой произошло в суете и мелких припирательствах. Наверное, так всегда с мечтами и случается. Они рождаются под волшебные звуки симфонии в воображении, а покидают мир под щелчки степлеров. Фёдор Овчинников вышел от нотариуса с суммой, на которую нельзя было купить приличной машины, не то что переехать из хрущёвки в новую квартиру, а построить новую великую компанию на такие деньги нельзя было и мечтать. Фёдор надеялся, что его бывшая компания когда-нибудь вернёт ему 4,5 миллиона, но пока это были только надежды. Проводив люсю на работу, Фёдор отправился домой. В тот день ему больше нечем было заняться. Свалившаяся вдруг на голову сделка поломала весь распорядок дня. Дом казался пустым. Лиза была в садике, в холодильнике Фёдора, как обычно, ждал суп. На полке стояла подборка любимых познавательных журналов о дальних странах и удивительных научных открытиях. На маленьком столике, на котором едва помещались локти, лежал ноутбук. За этим столом Фёдор писал первый пост в свой блог Сила ума. Я уверен, что если вложить в проект душу, то он будет успешен, написал он 4 года назад. По моему мнению, для Фёдора всё закончилось более чем благополучно. Я ожидал, что такой быстрорастущий за счёт кредитных средств бизнес в конце концов разорвёт. Комментарий блогера Фёдора. Истории об успешных предпринимателях, которые он читал в книжках и журналах, заканчивались совсем не так, как закончилась история начинающего предпринимателя Фёдора Овчинникова. Однако это была его жизнь, и другой у него не было. Так же как и не было другой жизни у тех, кому суждено было родиться в этом странном и удивительном городе с двумя И, который теперь медленно рассесал за окном в привычном сером сумраке.